Бублики с улицы Чехова. Le pavillon de cance. Пакетбук с таким названием, обернутый в бумагу, стоял на втором ряду, что важно, книг на этажерке в коридоре. Весь дом, включая встроенные шкафы, был заполнен книгами, и коридор не был исключением. Я любил копаться во встроенных шкафах, там было много книг в мягких обложках, что-то, по общественным наукам и даже непонятно откуда взявшийся номер The New York Times Magazine формата нашего Огонька со статьёй с потрясающими иллюстрациями и запоминающимся названием The Tyranny of the Yell Critics. Нам бы ваши проблемы, гайс. Господи, кто этот журнал притаранил в наш дом? Даже мои диссидентствующие друзья приносили только поэтические самиздат в разноцветных переплётах. В словом Раковый корпус на французском это мой первый Солженицын. Он же Солж на сленге, соответствующий социальной группы. В летом 1962 года Александр Твардовский вызвал в редакцию Нового мира телеграмму Александра Солженицына. После того, как восхитившийся одним днём Ивана Денисовича помощник Хрущёва Владимир Лебедев предложил Твардовскому писать письмо самому с просьбой одобрить публикацию повести Главный редактор решил провести обсуждение вещи в самой редакции. 23 июня 1962 года Солженицын пришёл в Новый мир, где в кабинете главного за чаем с особыми бубликами, которые продавались только на углу улицы Чехова и Садового кольца, началось обсуждение повести "Ща 854", которую сам автор называл рассказом. Были изложены замечания, пришедшие сверху и пожелания сотрудников редакции. С критическим уступлением переборщил зам Твардовского и его сосед по дому на Кателенческой набережной Александр Дементьев. Согласно записям Владимира Лакшина, только-только приступившего к работе в Новом мире, Солженицын обиделся и сказал: "Мне цельность этой вещи дороже напечатания". Сам писатель утверждал в "Бадался телёнок с дубом", что произнёс следующее: 10 лет я ждал и могу ещё 10 лет подождать. Я не тороплюсь. Моя жизнь от литературы не зависит. Верните мне рукопись, я уеду. Этого Твардовский, нашедший свою золотую жилу в Иване Денисовиче, допустить не мог. Обсуждение было свёрнуто, Солженицын начал работу с замечаниями верхов. А в редакции взялись за долгое и мучительное сочинение письма Хрущёву, где каждое слово могло стать миной, способной оборвать надежды на публикацию. Только 6 августа письмо ушло Владимиру Лебедеву, чья безусловная тихая интеллигентность при последующем знакомстве понравится Солженицыну. Начался период долгого и тревожного ожидания, которое длилось и до подготовки письма Хрущёву, когда Твардовский переписал ещё раз возможные предисловия к публикации рассказа, и после того, как оно ушло в ЦК. Главный редактор уехал в отпуск и, мучаясь от жары в Кокребеле, пытался дорабатывать Тёркина на том свете. Письмо же из «Нового мира» Хрущёву было составлено, как во многом, личное. «Я не стал бы посягать на ваше личное время». По частному литературному делу, если бы не этот поистине исключительный случай, речь идёт о поразительно талантливой повести о Солженицыно «Один день Ивана Денисовича». Но в силу необычности материала, освещаемого в повести, я испытываю настоятельную потребность в вашем совете и одобрении. В сентябре во время отдыха первого секретаря ЦК Пицунди Лебедев выбрал момент, когда можно было прочитать вслух Ивана Денисовича Хрущёву. Тот увлёкся и одобрил возможную публикацию вещи. В новом мире эту весть восприняли как победу. Твардовский, получив новость от Лебедева, расплакался. Больше 20 экземпляров повести были специальным образом набраны в типографии Известий для высокого начальства, чьё сопротивление уже пришлось преодолевать в дискуссиях с самому первому секретарю партии. 20 октября в Питцунде Хрущёв принял главного редактора Нового мира. "Зарезали бы Ивана Денисовича в цензуре", сказал Твардовский Хрущёву зарезали бы, со смехом подтвердил начальник советского государства. Удивительно думать, что эта встреча происходила во время карибского кризиса, когда весь мир оказался на грани ядерной катастрофы. Вот уж действительно чёрно-белый Никита Сергеевич. В это время им был спровоцирован ядерный конфликт, а он не поленился потратить время на разговор с поэтом, с которым обсуждал очищение общества и государства от сталинизма. Сразу несколько человек, иногда очень далёких друг от друга, готовили в общественном сознании прорыв, случившийся благодаря публикации в ноябре 1962 года небольшой, шесть авторских листов о вести никому неизвестного автора. Лев Копелев и Раиса Орлова, вдохновлённые в октябре 61 года антисталинским пафосом 22 съезда, Выносом Сталина из мавзолея и речью Твардовского на партийном форуме стали уговаривать Солженицына передать рукопись "Ща 854" в новый мир. Спустя годы спор о том, кто решил отправить Ивана Денисовича в небезопасное редакционное путешествие, привёл старых друзей, Копелева и Солженицына, к разрыву отношений. Хотя, вероятно, это был только повод, конфликт превращался в идеологический Зато никто не спорит с тем, что следующей в цепочке была Анна Самойловна Берзер, редактор отдела прозы, которую, прочим, недолюбливал Твардовский. Рукопись с псевдонимом Аризанский всё-таки попала на глаза главреду. На утро он звонил Копелеву. Анна Самойловна сказала, что это вы принесли повесть Лагерника. Что же вы со мной, я о всяком говне говорили, и ни слова о ней не сказали. Я читал всю ночь. Наконец публикацию обеспечила сама редакция, которая ещё посмеивалась над главлитом, не знавшим о решении Хрущёва и о торопевшим от наглости Нового мира, отправившего в цензуру лагерную повесть. Однако Солженицын с глубокой неприязнью отзывался о ключевых сотрудниках Нового мира. Алексей Иванович Кондратович, замглавного, рабочей лошадь редакции, изображался Александром Исаевичем так: маленький, как бы с ушами настороженными и вынюхивающим носом, задёрганный из-запоганной цензурой. Задёрганный? Да, но, конечно, не запоганный. Частный, профессиональный, преданный Твардовскому. Новый мир для Солженицына был недостаточно радикальной частью советской системы. Он таким и был и не мог быть иным только вот без его статуса главного литературного журнала СССР повесть не перевернула бы сознание целой страны. Недаром Кондратович записывал в своих дневниках: "Солженицын пришёл к нашему двору, потому что двор был таков". И далее, после номера 11 за 1962 год, с повестью "Один день Ивана Денисовича" стрелка нашего журнала, указывающая на правду, и единственно на правду как на первый и последний единственный критерий искусства. Эта стрелка стала видна всем. Так родился феномен, который вошёл в историю как Новый мир Твардовского. Так родился феномен Солженицына. Лебедев, перекинувший мостик между редакцией, искавший способ не совершить фупа и не угробить публикацию на первых же отступах к ней, потом, когда первая эйфория прошла, последующие тексты Солженицына создавали проблемы, в сердцах говорил, что зря помог с прохождением рукописи в печать. А как бы он хотел? Иван Денисович не мог не открыть шлюзы. Любой знаковый акт либерализации приводит к тому, что общественные настроения выходят из-под контроля и начинают подтачивать самые основы системы. Тут-то и возникает реверсивное движение. Государство начинает брать общество, в том числе и в его литературной ипостаси под обратный еще более жесткий контроль. Помощнику первого секретаря Иван Денисович вернулся бумерангом. После отставки Хрущева Лебедева из аппарата ЦК сослали политиздат, и спустя короткое время он умер в возрасте 50 лет. Разгром нового мира в 1970-м расшифровывался как естественный результат заморозков после 1968-го. После многолетней осады цитадель внутри советского, внутрисистемного либерализма пала. Кондратович в своих дневниках сетовал на то, что гибель этого острова, не столько свободы, сколько правды, прошла почти незамеченной даже читателями. Находились такие, кто отказывался от подписки, но их было мало. Для радикальных противников советской власти проект Твардовского уже не был важен. Давно наступила эпоха самиздата и там издата. Своим подал со телёнок с дубом Солженицын вынес приговор новому миру. А отвечая ему в 1975 году, Лакшин констатировал: Солженицын долго был воплощением нашего мужества, нашей совести, нашей бесстрашной памяти о прошлом. Ну что делать, если и эта подпорка падает? Надо научиться жить без неё. В один день Иванна Денисовича подточил основы системы, это сыграло свою роль и спустя четверть века, когда зашатался Советский Союз. Но действие его оказалось не слишком долгосрочным, десталинизация общественного сознания не произошло. Эта публикация в сегодняшних представлениях всего лишь факт, дистанцированный истории. Сталинизм переживает ремиссию, а появление нового Ивана Денисовича не обратит на себя внимания. Впрочем, оно и невозможно. Остаётся только вспоминать те июльские дни надежд. 46-летний Лебедев, сидя в небольшом кабинете на Старой площади, набирает телефонный номер поэта. Вдохновенный 52-летний Твардовский вызывает телеграммы 43-летнего Солженицына. Писатель в холщовых штанах и в рубашке с распахнутым воротом поднимается по широкой лестнице ещё в старом помещении нового мира, не так далеко от того, куда скоро переедет редакция, и где спустя восемь лет ее уничтожат. Чай и бублики из магазина на углу Чехова и Садового.